Страница сто пятьдесят седьмая. После всего сказанного неудивительно, что в музыке конца XIX века мы не можем провести такой резкой грани между поколениями, какие представляют манифест Мережковского в литературе и появление мира искусства в изобразительных искусствах. Дети здесь слишком связаны выучкой у отцов, чтобы сразу восстать против них не только идейно, но и тактически. Вспомним обстановку. В промежутке 1882 92 годов на оперной сцене безраздельно царил Чайковский. После его смерти наследство перешло к римскому Корсакову, примирившему бунтовщиков Кучки с консерваторами и, так сказать, консерватизировавшему самые выдающиеся их произведения. А по смерти римского Корсакова в 1908 году скипетр в консерватории и в музыкальном мире перешел к Глазунову. Хотя он истяжал себе впоследствии репутацию последнего русского академиста, но молодежь конца века видела в нем классика, сторонника чистой музыки, протестовавшего против романтического смешения родов и обратившегося к музыке инструментальной. Таким образом, благодаря о силе, блеску, глубине и плодовитости римского Корсакова и композиторскому таланту Глазунова, бунт запоздал на десяток-другой лет. Вместо того, чтобы проявиться сразу в целой школе, вроде Кучки, он обнаружился прежде всего в индивидуальных явлениях. Таким индивидуальным явлением бунтовщиком-одиночкой был и остается Скрябин. В нем мы уже наблюдаем тесную связь с психологией и идеологией эстетов начала XX века, но по отношению к настоящей новой музыке 20 века, его новаторство является таким же неподлинным, несколько искусственным, как новаторство Рихарда Штрауса по отношению к Вагнеру. Близко знавший Скрябина критик Сабанеев характеризует его как уже с юных лет изнеженного, женственного, с обостренным нервным тоном, экзальтированного, рано склонного к мысли над роковыми вопросами мироздания, в то же время чрезвычайно самонадеянного, верящего в себя, убежденного в какой-то грандиозной своей миссии, с рано развившейся чувствительностью, нервной, утонченной. Эротические переживания были знакомы ему с детства, определив на всю жизнь Жизнь его повышенный чувственный тон. Выйдя из четвертого класса военного корпуса, Скрябин остался без достаточного образования. Страница 158. На почве крайнего несоответствия между планетарными порывами и бессилием не только удовлетворить их, но даже и выразить между чрезмерной развитостью эмоциональной стороны и неразвитостью интеллектуальной развивается все его музыкальное творчество, свидетельствующее о большой силе художника и крайней наивности мыслителя. Его записи содержат длинный ряд попыток формулировать ускользающую от него философскую мысль о себе самом как центре творения, об иллюзорности внешнего мира, исчерпывающегося его личным сознанием и волей, а развертывающийся из этого личного центра космогонии, упраздняющий Бога и завершающийся сознательным творчеством гения. На высоте творения мир отдается ему как женщина и сгорает в этом экстазе последним пожаром. Он Бог, он Мессия. Весь мир затопит волна моего бытия. Я буду рождаться в вашем сознании желанием безумным блаженства безмерного. Что будет, то будет. Я всю дорогу в экстазе. Наконец я нашел себя. Какие взгляды, какая сила выражения, Какое сочетание стальной логики и тонкого чувства? Таковы суждения о самом себе и о своей задаче. В паровых экстазах эти мысли превращаются в плохие стихи, которые имеют слабость одобрять его друзья-символисты Бальмонт, Вячеслав Иванов — Философствующие друзья поощряют также его идею мистерии, особого и окончательного творческого акта, в котором не будет зрителей, а только исполнителя, для которого будет построено особое здание и к которому надо подготовиться каким-то предварительным посвящением, где-то в Индии, куда направила воображение Скрябина таясовка Блавацкая, одна из главных его авторитетов. Мистерия Скрябин не успел написать, он умер в 1915 году, но Прометей, божественная поэма, экстаз, Третья симфония составляют приближение к ней, а в седьмой и девятой сонатах он празднует свою белую и черную мессу. Конечно, эти и другие произведения Скрябина имеют музыкальную ценность независимо от патологии эротического наркоза и философских блужданий. Но и в музыке Скрябина Сабанеев отмечает несоответствие между миниатюрностью огромного большинства его сочинений — 216 из 222 фортепианных, где он достигает высокого совершенства, и его больших оркестровых вещей, где количество звуков заменяет качество, их массовость заменяет слух. Музыка превращается в магические заклинательные формулы, а звуковые ласки — в средства приведения психики в экстатическое состояние путем непосредственного действия на психологическую сферу». На этом пути после Вагнера на Западе и Римского-Корсакова в России можно было дать только блестящую подделку под новизну. Этим, столько же, как и планетарностью заданий, объясняется, почему при всем своем бесспорном таланте, при несомненной новизне и оригинальности своих гармонических исканий синтетический семитонный аккорд, построенный на последовательных квартах, Скрябин попал с своим творчеством в тупик, не получив признания вне России и остался вне той большой дороги, по которой пошло дальнейшее развитие музыки в XX веке. Страница 159. Роль Глашатаев в новой музыке он должен был уступить представителям еще более молодых поколений. Скрябин родился в 1871 году, Стравинский — в 1882, Прокофьев — в 1891. Но тут мы опять подходим к моменту, когда, как и в живописи, русское искусство становится космополитическим, не теряя, впрочем, своего национального характера. Улавливая новейшее западное течение, оно не только подражает им, но делает смелую попытку их опередить — И действительно на время становится источником западных подражаний. Вот почему и здесь, как в области живописи, мы снова должны сделать экскурсию в область развития западной музыки в ее последней стадии. Кто-то изобрел для характеристики этой последней стадии злое, но довольно меткое выражение — раздевание музыки. Несомненно, что основная черта музыки XX века — есть разложение музыкальной техники на ее составные части и доведение каждого из выделенных таким образом элементов до его крайнего выражения. Речь идет, конечно, прежде всего об основных элементах музыкальной фактуры — ритм, мелодии и гармонии. В истории музыки каждый из этих элементов имел свой период развития. Вместе взятые эти периоды представляют много вековой процесс одевания музыки, предшествовавший кратковременному процессу ее раздевания. Для понимания этого последнего необходимо остановиться на главных моментах предыдущего процесса. Ритм, мелодия и гармония развиваются в этом процессе в том самом порядке, как мы их переименовали. Начало музыки уходит далеко вглубь исторического периода, но, кажется, можно предположить, что простейшим выражением музыки, не требовавшим даже существования музыкальных инструментов, являются звуки, или точнее шумы, производимые разными частями тела, руками и ногами при сопровождении религиозного или военного танца. И первыми музыкальными инструментами являются простейшие ударные, предназначенные для того же сопровождения и подчеркивающие ритм телодвижений. Несомненным пережитком этого древнейшего периода является привычка сопровождать танец ударами в ладоши или в кастаньеты, сохранившиеся во внеевропейских странах и на юге Европы. Большая часть ударных инструментов, употребляемых в современном оркестре и издающих звук неопределенной высоты — шум — ведут свое происхождение от примитивных внеевропейских народов. Известно, какое большое значение имеют ударные инструменты этого типа и резкий ритм, им создаваемый в негрском оркестре джаз, специально предназначенный для сопровождения негрских танцев, перенесенных в Европу, киокок, чарльстон, шими и так далее. Во всех этих случаях элемент ритма выдвигается в музыке на первый план. Мы увидим, как к этому примитивному ритму вернулась новейшая музыка в последней стадии своего развития. Страница 160. -я. Значительно позже ритма получает свое законное место в музыке мелодия, справедливо называемая душой музыки. Появляясь самостоятельно и независимо от ритма, как выражение душевных движений голосовыми средствами, мелодия и по сие время во внеевропейских странах не подчиняется ритму и не рубится на условные части, представляя бесконечно тянущуюся линию монотонного звука, прерываемого лишь затейливыми руладами певца. Не подчиняется такая мелодия и законы нашей прерывистой из скалы тонов. Она пользуется неупотребляющимися в культурной музыке частями целого тона нашей гаммы, от чего и получается впечатление завывания, то есть непрерывного глиссанда. Поэтому она и не поддается гармонизации. Вообще, древняя мелодия не знает гармонии. Еще у греков и римлян, как в начале средних веков, мелодия одноголосна и сопровождается инструментом лишь в унисон или в октаву. Постепенное развитие гармонии составляет сущность третьего, самого знаменательного периода в истории музыки. Проходит этот период уже целиком на глазах писаной истории и заканчивается, как мы увидим, лишь в наше время. Развитие гармонии есть по необходимости позднее явление, ибо ему должно было предшествовать прежде всего установление той или другой определенной системы тонов — пяти, семи, тонной церковной диатонической. Надо было затем найти эмпирическим путем натуральные отношения между тонами, которые лишь в середине XIX века были открыты и подтверждены исследованиями Гельмгольца. Было не Необходимо далее установить систему музыкальных инструментов. Эти последние задачи разрешались, как увидим, так медленно, что развитие гармонии определило их плоды. Первые гармонические формы, так называемый контрапункт, установились в сфере применения человеческого голоса к церковной службе. Это не была гармония в позднейшем смысле, как искусство построения и сочетания аккордов, а лишь необходимое последствие участия в пении второго, третьего и так далее голоса. При этом соединение голосов, мелодии каждого голоса не теряли самостоятельно. Но для сочетания каждой мелодии с остальными нужно было установить их взаимную связь точка против точки, то есть звук против звука. При этом сама собой являлась необходимость избежать явных диссонансов, которыми тогда считались не только секунда и септима нашей гаммы, но и терция, и даже кварта, так что для согласования оставались только наиболее натуральные интервалы квинты и октавы, если не считать унисона. Страница 161. В практике многоголосного полифонного пения мало-помалу И установились те аксиомы контрапункта, которые были потом перенесены на инструментальную музыку, сжимающиеся к верхним нотам расположение голосов запрещением слишком далеко отодвигать нижние голоса от верхних, отрицание параллельного движения голосов вверх или вниз с, безусловным, запрещением параллельного движения квинт и октав, запрещение перекрещивания голосов и так далее. Необходимо соблюдать строгую одновременность движения голосов повела также к ведению мензуры, то есть к распределению мелодии на такты. Вместе с этим появилась первая возможность вести свободную мелодию народной песни в рамке античного ритма, разделить ее на полуфразы, фразы и периоды. Два, четыре, восемь тактов. Наконец, распределение голосов каждого в своей позиции привело к выявлению и закреплению четырех типов человеческого голоса. Два из них — мужские, бас — базис-основа, и тенор, держащий основную старую церковную григорианскую мелодию. Два другие, в противоположность к канту, твердому ходу среднего голоса, исполняют дисконт вольная фигурация певца в верхних тонах, превратившаяся мало-помалу в главную мелодию, распределенную между двумя регистрами женского голоса – альтом и сопрано. Эти же четыре типа при дальнейшем развитии инструментальной музыки уже не как подсобные только при пении, а как самостоятельной, послужили первообразами, которым тяготели и на которых в конце концов остановились и четыре основных типа музыкальных инструментов. История развития этих типов заканчивается уже после того, как период наголосного стиля полифонного исчерпал все свои возможности и перешел к естественному концу. Напомним, что зарождение полифонного стиля относится к 13-14 векам, а расцвет его — к xv 16. Его наиболее совершенные представители — Орландо, Лассо и Пелестрино — умерли в одном и том же году, 1594. Основным музыкальным инструментом для сопровождения церковного хора оставался орган на всем протяжении этих веков, и характер этого инструмента вполне соответствовал характеру полифонного стиля стиля. Орган давал чистую протяженную ноту, близкую к голосу. Равномерность тембра помогала сплетению нескольких самостоятельных голосов, двигавшихся горизонтально в одну цельную ткань, не выдвигая вперед ни одного из них. При этом мелодия лишалась той выразительности, которую она имела в одноголосной народной песне, и которую она вернула себе впоследствии. Но в то же время получившиеся звуковые сочетания не развертывались и в разработанную систему аккордов, построенных вертикально. Этот ограниченный характер полифонии — ее связанность строгими правилами контрапункта и привела к тому, что искусство введения все более многочисленных голосов в конце концов стало ученой игрушкой в руках специалистов и могло больше интересовать глаз, чем слух. Страница 162. Такое отдаление от жизни в веке, когда уже слагались на родине Петрарки и бокача основы светской песни и восстанавливалась в той же Флоренции мелодия классической драмы «Будущая опера» и привело около 1600 года к протесту против контрапуктических хитросплетений – во имя свободной, выражающей чувство мелодии. Только затем, при условии дальнейшего усовершенствования музыкальных инструментов, мог наступить наконец период развития гармонии. Монотонный по тембру орган должен был уступить место сочетанию инструментов разных тембров, объединенных в оркестре. Начиналась последняя стадия одевания музыки, открывавшая казалось безграничная перспектива. Однако тут же понадобился еще подготовительный период, длившийся около полутора-ста лет, до 1750 года, прежде чем наконец наступил в истории музыки расцвет классического периода. Музыкальные инструменты все еще не приобрели окончательной формы. Смычковые струнные инструменты, последние по времени развития в истории инструментов, еще не были сведены к теперешнему квартету, которому суждено было речь в основу современного оркестра. Имелись целых семь видов ручной виолы, предшественницы скрипки и альта, и шесть разновидностей ножной виолы, предшественницы виолончели и контрабаса. Еще менее закончены были формы духовых, деревянных и металлических инструментов, более древних по происхождению, но совершенствовавших свои формы до самого последнего времени. Флейта имелась в начале XVII века в восьми вариантах — Кларнет был преобразован лишь в конце XVII века. В начале XVII века имелось шесть вариантов этой обширной семьи. Из них потом выделены были параллельно трем струнным инструментам квартета — гобой, английский рожок и фагот. На таком несовершенном и текучем материале строился в XVII веке первый состав оркестра монте 1567-1643 год, первый установил в нем первенство струнного квартета, отобрав из состава виол четыре типа, соответствующие позднейшим и установив должную пропорцию духовых, деревянных и медных. Скарласси, 1659-1725 год, научился делать из каждого струнного инструмента индивидуальное употребление и тем усилил самостоятельную роль инструментального Элементы в оркестре, которому до тех пор придавали лишь роль аккомпаниатора, карии и речитативу. Классический период начался с Баха, Генделя и Глюка и достиг своего завершения в Гайдне, Моцарте и Бетховене. Страница 163 Для нашей цели нет нужды останавливаться на нем подробно, но для понимания всего дальнейшего необходимо выяснить его общее значение в историческом процессе одевания музыки. С этой точки зрения, Бах 1685-1750 год, как невеликое его значение для нашего времени, представляется для своей эпохи лишь в роли малозамеченного и не повлиявшего на ближайших преемников завершителя стиля полифонической эпохи. Гендель 1685-1759 годы в противоположность Баху, был более доступен для современников, но гораздо менее глубок и оригинален. Самый младший из трех, Глюк 1711-1787, впервые сумел использовать колорит оркестровых инструментов для усиления пафоса драматических положений и характеров, заимствованных из античной трагедии. Но никакого переворота и он не совершил. Этот переворот суждено было совершить трем гигантам музыки, чьи имена названы во второй серии. И сразу нужно сказать, что как невелик был их вклад в развитие гармонии, за которого мы следим, следуя нашей общей схеме, но не в этом заключается их право название классиков музыки всех времен и народов. Им посчастливело жить и действовать в тот период истории музыки, когда все основные элементы ее достаточно созрели для творческого использования. Их классицизм состоял в несравненном искусстве, развивая дальше все эти элементы, соблюсти истинно классическое равновесие между ними и остаться при этом в рамках чистой музыки, то есть достигнуть своих целей чисто музыкальными средствами. Из троих стоящих на этой недосягаемой высоте средний моцарт 1756-1791 годы занимает вершину вершин Сравнительно с ним гайден 1732-1809 год составляет переход от прошлого а бетховен 1770-1827 годы переход к будущему при этом все они связаны с знанием единства того дела которое они делают и пониманием того места которое занимают в истории музыки он отец а мы ребята говорит моцарт про непосредственно иственного их предшественника Иманиуила Баха, сына Себастьяна первого, который сказал: «Мне кажется, что музыка должна трогать сердца». А про Гайдна Моцарт говорил: «Никто, кроме него, не сумел так хорошо заставить и смеяться, и глубоко чувствовать». И если Бетховен на «Смертном одре» говорил про Гайдна: «Посмотри, милый Гуммель, на жалкую хижину, в которой родился великий человек», то и Гайден в 1805 году выразился о Бетховене, которого назвал в шутку «великим маголом». Его искусство безгранично, и то, что еще может случиться в музыке, гораздо больше того, что уже произошло». В противоположность периоду полифонного стиля обыкновенно называют наступивший за ним период неудачным названием «гомофонного». Этим желают подчеркнуть, что тут выдвинута вперед одна главная мелодия, а остальные голоса превращаются из самостоятельных и взаимно ограничивающих в аккомпанемент. Действительно, именно это движение мелодии и делает музыку классического периода, способной выражать все оттенки человеческого чувства, начиная со здорового юмора молодого Гайдна и кончая трагической мрачностью стареющего Бетховена страница 164 Но это только одна сторона сложного явления. Гельмгольц дал периоду последовавшему за полифонным более глубокое определение, отнеся гомофонию, что, собственно, означает унисонную мелодию, к античному и средневековому, до полифонному периоду господства одной мелодии, а этот третий период назвал более удачно гармоническим. Это совпадает и с развиваемой здесь схемой, но тут надо сделать одну оговорку. Гармоническим может быть назван весь период после 1715 750 -го года, вплоть до начала новейшей музыки XX века. Но для классического периода, отдельно взятого, характерной чертой является не столько развитие гармонии самой по себе, как невелики ее достижения в этот период, сколько именно слияние мелодии, гармонии, прибавим сюда и ритм, в единое органическое целое. Другой характерной чертой его, стоящей в тесной связи с первой, нужно признать создание свойственной классицизму в форме. Эта форма представляет расчлененный на части, но в то же время единый организм Музыкальной пьесы. Эта организованная форма, симметрически построенная, прекрасно отвечает своей цели выражать смену настроения радостных и печальных, бодрых и унылых, переливающегося через край веселья и углубленного созерцания. Это то, что известно под названием сонарной формы с ее вступительным прозрачным и ясным аллегро, игровым минуэтом, задумчивым анданте или адажу и бурным финалом. Сонатная форма распространена была сольного инструмента на инструментальный квартет, трио, квинтет и так далее, заменив прежние, менее тесно связанные формы дивертимента, вытеснивший в свою очередь более древнюю партиту и сюиту. Свое высшее приложение она, наконец, нашла в симфонии. Классики отнюдь не изобрели отдельных частей этого высшего выражения инструментальной музыки, но они связали их в одно целое и вложили в них определенное содержание. Они также немного изменили в сложившемся к их времени оркестре, начавши с использования простого состава его расширенного квартета струнных с присоединением попарных квартета духовых, они затем имели возможность воспользоваться усложненным составом и новыми красками знаменитого мангейского оркестра, рано умершего штаммица. О составе этого образцового оркестра 18 века пишет сам Моцарт отцу в 1777 году из Мангейма. Оркестр очень хороший, силен. На каждой стороне 10-11 скрипок, 4 альта, 4 виолончели, 2 габоя, 2 флейты, 2 кларнета, 4 фагота, 4 контрабаса, трубы и барабаны. А впечатление от игры этого оркестра свидетельствует посетивший его английским музыкальный критик Берный. Здесь родина Крещенда и Демендуэнда. Здесь заметили, что пиано, раньше употреблявшееся и воспринимавшееся как эхо, дает так же, как и форта. Такие же краски в музыке, как красная и синие в живописи.